Роман 1 Брик Артемида Сказка о дальнем плавании. Часть первая. Карта Амбруаза Тардье. Оппонент профессор А. Б. Иванов Но, молодой человек, в вашем э, сочинении нет никакой документальной основы. Пятикурсник Иван Повелика. Ну и что? Диалог на защите дипломной работы